а также способами ее излечить или облегчить течение. Даниэль Канеман Информатика максимально проявит свои возможности в том, что усилит, а в определенной степени и заменит интеллектуальную деятельность врача. Уильям Шварц, 1970 год Было это на третьем курсе медицинского факультета. Мы начали изучать введение в клиническую медицину на базе мемориального госпиталя Стронга в Рочестере, штат Нью-Йорк. В первый день состоялось наше знакомство с сущностью медицинской диагностики. Наставником нашей группы из десяти студентов стал доктор Артур Мосс, высококвалифицированный кардиолог и одновременно преподаватель Рочестерского университета. Этот преподаватель, ставший для меня образцом для подражания, умер в 2018 году. Прежде чем повести студентов в палаток больным, он собрал нас в небольшой аудитории для предварительной разминки. У Мосса была запоминающаяся внешность. Темные, немного косящие глаза, серебро седины в сине-черных волосах, на нем был белый длинный халат на пуговицах, темно-серые брюки с отворотами черные носки и остроносы черные туфли. Его задача состояла в обучении студентов искусству постановки медицинского диагноза. Он подошел к черной доске, тогда в 1977 году классные доски были черными, а не белыми, и принялся записывать на ней сведения о каком-то пациенте. Сначала он написал, «Мужчина 66 лет, поступил в отделение скорой помощи». Потом обернулся к нам и спросил, каков ваш дифференциальный диагноз. Это могло показаться странным, мы же практически не располагали никакой информации о больном. Но смысл вопроса доктора Мосса заключался в том, что всякий раз сталкиваясь с новым клиническим случаем, врач должен использовать любую бесценную крупицу информации, будь то симптом, объективный признак или результат лабораторного анализа и как можно быстрее вспомнить самые распространенные причины, соответствующие определенной картине. Мы, будущие врачи, ответили, скорее всего, у больного инфаркт миокарда ⁇ рак, острое нарушение мозгового кровообращения или травма. После этого доктор Мосс добавил еще один пункт ⁇ у пациента боль в груди ⁇ Группа единодушно заключила, что у пациента инфаркт миокарда. Доктор Мосс искосо посмотрев на нас, сказал, что мы ошиблись. Нужно поискать другие причины боли в груди у такого пациента. Мы высказали несколько новых предположений, расслаивающие аневризма аорты, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, плеврит, перикардит и ушиб сердца. Мосс, выслушав нас, дописал на доске, что боль отдает в шею и спину. Мы ограничили наши предположения инфарктом, и расслаивающей аневризмой аорты. Затем преподаватель добавил, что больной вскоре потерял сознание, и мы выставили наш окончательный диагноз – расслаивающая аневризма аорты. Мосс улыбнулся и сказал – верно. Потом он добавил, что никогда не следует забывать об этой вероятности, расслаивающая аневризма аорты у пациентов с болью в груди. Очень часто эту вероятность упускают из виду, И ошибка оказывается фатальной. Следующая задача была труднее. Стерев с доски прежнюю запись, он написал. В госпиталь поступила женщина 33 лет. Мы отреагировали так. Рак молочной железы, осложнение беременности, несчастный случай. мозг был разочарован, ибо на этом наша фантазия была исчерпана. Следующим симптомом была сыпь. Теперь наш дифференциальный диагноз включал инфекцию, аллергическую реакцию на лекарство, укус насекомого или животного и контакт с ядовитым плющом. Наш наставник, снова выказав некоторые разочарование сделал еще одну подсказку – сыпь была на лице. Это, однако, не вывело нас на правильный путь, мы упрямо держались нашего предыдущего списка. Тогда наш наставник добавил еще одну деталь. «Наша больная была афроамериканкой». Одна студентка нерешительно прошептала «Волчанка?». Это был правильный ответ. Студентка попала в точку, вспомнив, что системная красная волчанка часто встречается у молодых женщин африканского происхождения, а один из симптомов этого заболевания – сыпь на лице в форме бабочки. Так мы учились ставить диагнозы. Мы шли от общего к частному, мгновенно реагируя на несколько общих ключевых признаков, что позволяло составлять короткий список гипотез, предположений и предварительных заключений. Мы выучили заклинание, что распространенные заболевания встречаются чаще других, и это было плодом той же логики, что лежит в основании теоремы Байеса. Нас учили использовать интуитивное распознавание а не аналитические способности. Теорема Байеса опирается на предыдущие данные, а поскольку мы, неопытные студенты-медики, прочли много книг, но практически не видели больных, то продвигались вперед очень медленно. Такой метод дает преимущество лишь зрелым врачам, которые видели на своем профессиональном веку тысячи больных. Диагностический подход, которому нас обучали, является примером работы системного мышления, которую Даниэль Канеман когда-то назвал системой 1. Мышление автоматическое, быстрое, интуитивное и не требующее усилий. Эта система мышления пользуется эвристикой или эмпирическими правилами. Это спонтанный способ мозга срезать путь, не задействуя аналитическое мышление, что дает возможность быстро решить проблему. Напротив, система 2 – это медленный, связанный с осмыслением процесс, задействующий аналитическое мышление. Эти процессы осуществляются в разных областях мозга и требуют разных энергетических затрат. Может показаться, что лучшие диагносты в своей работе опираются на систему 2. Однако это не так, и многочисленные исследования показали, что талант диагноста обусловлен эвристическим подходом, сдобренным интуицией и опытом и знанием. И действительно, Более 40 лет назад первая система мышления, представленная быстрым, спонтанным порождением гипотез, которую мы обучали каждого врача, была основой постановки правильного диагноза. Если врач ставил правильный предварительный диагноз в первые 5 минут общения с пациентом, то точность окончательного диагноза достигала поразительных 98%. Если никакого представления о диагнозе в течение этих 5 минут не возникало, то точность снижалась до 25%. Особенно выделяется в этом отношении диагностика в отделениях скорой помощи, где врачи после быстрого осмотра и обследования либо направляют больного в клинику, либо отпускают домой. Неверный диагноз может обернуться смертью пациента вскоре после выписки из отделения скорой помощи. Ежегодно около 20% населения США попадают в отделение скорой помощи и количество людей, подвергающихся риску, огромно. Крупное исследование деятельности отделений скорой помощи показало, что ежегодно около 10 тысяч человек умирают в течение недели после выписки, несмотря на то, что они в тот момент не страдали диагностированными ранее заболеваниями, а в отделении у них не нашли угрожающих жизни заболеваний. Однако эта проблема касается не только отделений скорой помощи, Каждый год в США случается более 12 миллионов серьезных диагностических ошибок и, согласно подробному докладу, опубликованному в 2015 году Национальной Академией Наук, большинству людей хоть раз в жизни придется столкнуться с ошибочным диагнозом. Эти данные указывают на серьезные проблемы метода, с помощью которого врачи ставят диагнозы. Система-1, я называю ее быстрой медициной, дает сбои,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 Однако на сегодня идея, будто можно дополнить систему 1 системой 2, не оправдывается, хотя данные на этот счет довольно ограничены. Когда врачи начинают мыслить аналитически и сознательно замедляют темп исследования, точность диагностики практически не повышается. Главным фактором здесь является то, что использование системы 1 или системы 2 не единственная важная переменная. В игру вступают и другие факторы. Один из них – пренебрежение к формированию диагностических навыков в процессе изучения медицины. Из 22 критериев, которые учитываются Американским комитетом по аккредитации терапевтов-выпускников, только два имеют отношение к диагностическим навыкам. По завершении медицинского образования врачи застревают на текущем уровне качества диагностики на всю оставшуюся профессиональную жизнь. Удивительно, но отсутствует и система, которая позволила бы врачу на основании обратной связи улучшать свои диагностические навыки на протяжении врачебной деятельности. Филипп Тетлок, один из авторов книги «Думай медленно, предсказывай, точно» отмечает, «Если вы не получаете обратной связи, то ваша самоуверенность растет быстрее точности». Отсутствие упора на диагностические навыки во время обучения в университете и после его окончания усугубляется отсутствием должной оценки когнитивных искажений, которые могут приводить к диагностическим ошибкам. Сегодня в медицинских учебных заведениях отсутствует даже такая дисциплина – обучение навыкам диагностики. В книге «Отмененный проект» Майкл Льюис писал о Дональде Редель канадском враче, который, будучи еще юношей, вдохновился идеями Амоса Тверски и Даниэля Канемана. В травматологическом центре госпиталя Саннибрук в Торонто Ридельмейер обратился к коллегам с призывом не торопиться, обуздать свою систему один и попытаться избегать ошибок мышления, вынося суждения. Будьте внимательны, если вам сразу пришел в голову один простой диагноз, который все прекрасно объясняет. Вот когда нужно остановиться и проверить свое мышление. Например, пациентке ставят диагноз гипертериоз на основании нарушений сердечного ритма, а потом оказывается, что у нее перелом ребер и пневмоторакс с компрессией легкого. Ридельмейер назвал эту ошибку примером выпиющей и самой типичной эвристики. Диагноз был поставлен обходным путем, на основании прошлого опыта. Эта типичная ошибка была описана Тверски и Канеманом. Такой стиль мышления, как опора на эвристику репрезентативности, является примером широко распространенной среди врачей проблемы когнитивных искажений. Люди вообще склонны к когнитивным искажениям. Даже англоязычная Википедия представляет список из 185 таких искажений. Но я коснусь лишь нескольких. Тех, что нарушают точность диагностики. Важно подчеркнуть, что эти укоренившиеся в медицине когнитивные искажения свойственны человеческой природе и касаются не только диагностики или назначения лечения. Но медицинские искажения отличают то, что в медицине принимаемое решение дело очень серьезное, а зачастую и просто вопрос жизни и смерти. Некоторые когнитивные искажения, ведущие к диагностическим ошибкам, вполне предсказуемы. Существует более 10 тысяч человеческих болезней. И нет такого врача, который был бы способен удержать в памяти большую их часть. Если врач не может вспомнить наиболее вероятный диагноз, проводя дифференциальную диагностику, то он поставит диагноз на основании того, что ему мысленно доступно, а это может привести к ошибке. Такое когнитивное искажение называют эффектом доступности. Искажения другого рода возникают из-за того, что врачи имеют дело с одиночными случаями. В 1990 году Редель и Тверские опубликовали исследование в New England Journal of Medicine, показывающее, как отдельные пациенты, и особенно те, которых врач принимал недавно, могут влиять на решения по диагностике и лечению просто потому, что каждый врач наблюдает относительно небольшое число пациентов. Личный опыт врачей может перевесить данные, полученные в ходе обследования большого числа пациентов. Скажем о вероятности того, что пациент страдает каким-то редким заболеванием, лишь на основании того, что предыдущий пациент со сходными симптомами страдал именно этим редким заболеванием. Да я и сам, после того, как наблюдал пациента с инсультом, страдавшего редкой опухолью сердечного клапана, фибра фиброэластомой стал подозревать эту опухоль у своих следующих пациентов. В целом, как считает Редельмейер, 80% врачей даже не задумываются, что вероятности применимы и к их пациентам. Мне вспоминается еще один пример такого искажения из моего собственного опыта. Во время установления стентов в коронарную артерию у пациента имеет место очень небольшой риск развития инфаркта миокарда. Такие инфаркты редко сопровождаются явной симптоматикой, но их можно диагностировать по повышению содержания в крови некоторых ферментов, что говорит о повреждении сердечной мышцы. Когда мы с коллегами опубликовали на эту тему несколько статей в 1990-е, многие кардиологи не согласились с нашими выводами. По их мнению, эта проблема была нами искусственно раздута. Правда, каждый кардиолог проводит в течение года от 100 до нескольких сотен процедур стентирования и, как правило, анализы для выявления повреждения сердечной мышцы не назначаются. Все врачи находились под влиянием искажения, заставлявшего считать, будто они, высококвалифицированные специалисты, никак не могут спровоцировать у своих больных инфаркт миокарда. В этом случае на когнитивное искажение врачей повлияла ограниченность их собственного клинического опыта, равно как и неспособность к систематическому поиску объективных данных о возможных осложнениях. Мышление, основанное на общепризнанных правилах, тоже может привести к искажениям и связанным с ними ошибкам. Кардиологи, диагностирующие сердечные заболевания в отделениях скорой помощи, демонстрируют такое искажение Когда общепринятое мнение, будь то пациенту с инфарктом миокарда непременно должно быть больше 40 лет, мешает им даже заподозрить инфаркт у более молодых пациентов. Ситуация очевидная, и это было хорошо показано Стивеном Кусаном в статье с емким заголовком «Дискретное поведение. Эвристическое мышление в отделении скорой помощи». Врачи считают пациентов слишком молодыми для того, чтобы искать у них инфаркт миокарда, хотя риск инфаркта у 40-летнего пациента ничуть не выше, чем у пациента 39 лет. Это имеет большое значение. Наблюдая в течение 90 дней обсуждаемых пациентов, Куссан нашел, что у многих больных, которых сочли слишком молодыми для ишемической болезни сердца, в ходе наблюдения развился инфаркт миокарда. Одним из самых распространенных среди врачей и самых опасных искажений является так называемый эффект сверхуверенности, который Канеман назвал эндемичным для медицины. В подтверждении своего высказывания Канеман напоминает об исследовании, в котором сравнивали уверенность врачей в правильности их диагнозов с причинами смерти их пациентов, выявленными при патологоанатомическом вскрытии. Клиницисты, которые были полностью уверены в правильности прижизненных диагнозов, ошибались в 40% случаев. Льюис тоже признавал существование такого предубеждения. Вся профессия врача построена на утверждении мудрости своих решений. Тверски и Канеман затрагивали тему искажений, связанных с определенностью в своей классической статье 1974 года для журнала Science, где были перечислены многие разновидности эвристического подхода, к которому люди часто прибегают, имея дело с неопределенностью. К сожалению, в медицине всегда хватало неопределенности из-за дефицита достоверных данных практически в каждом клиническом случае. К несчастью, работа в условиях повышенной неопределенности ведет к зависимости от экспертных мнений, что я называю медициной с опорой на осветил. Подробно этот вопрос разбирается в моей книге «Созидательное разрушение медицины». В какой-то мере эту чрезмерную уверенность можно отнести на счет другого когнитивного искажения – предвзятость подтверждения, которые также называют склонность к подтверждению своей точки зрения. Это тенденция учитывать информацию, подтверждающую уже имеющиеся убеждения, и игнорировать информацию, которая ей противоречит. Эффект сверхуверенности имеет непосредственное отношение к иллюзии глубины объяснения, что имеет место, когда люди верят, будто знают больше, чем на самом деле. Независимо от природы искажений, ясно, что люди, включая и врачей, могут принимать важные решения, не согласующиеся с рациональным поведением. Подтверждением сказанному может служить классический эксперимент, проведенный Тверски. Он опросил врачей-онкологов Стэнфорда, будут ли они оперировать пациенты с терминальной стадией опухоли. Если в вопросе говорилось, что выживаемость в результате операции составляет 90%, то 82% врачей выбирали операцию. Но если в формулировке было указано, что смертность после вмешательства достигает 10%, то за операцию высказались лишь 54% врачей. Всего лишь смена слова «выживаемость» на слово «смертность» привела к значимому сдвигу. Итак, мы довольно много знаем о диагностических ошибках. Например, нам известно то, сколько их случается каждый год, и то, что значительная их часть происходит по причине когнитивных искажений. На основе изучения сообщений 583 врачей об их диагностических ошибках Выяснилось, что главной причиной ошибок является отсутствие предположения о верном диагнозе, результат мышления по системе 1 и эффекта доступности. Неспособность установить диагноз или задержка с диагностикой стоят на первом месте в списке причин судебных исков к врачам в США. В 2017 году число таких исков составило 31% от всех исков к врачам и лечебным учреждениям. Когда врачей, совершивших ошибку, спрашивали, в чем они поступили бы иначе, то чаще всего они отвечали, что с большим вниманием отнеслись бы к записям в медицинских документах. Налицо еще одно доказательство спешки при осмотре пациентов и анализе данных обследования. Ясно, что очень важно стремиться к уменьшению числа диагностических ошибок, хотя столь же ясно, что их число никогда не станет равным нулю. И поверхностная, и скоростная медицина уже сами по себе значимые проблемы. Надо бороться как с поверхностностью, так и с поспешностью. Даже в весьма редкой ситуации, когда знания врача о пациенте глубоки, а о больном собрано много необходимых данных, делу могут помешать и ошибки человеческого мышления, и ограниченность человеческого опыта. За все время своей карьеры опытный врач может принять и обследовать тысячи больных. Этот опыт и становится для каждого врача основой для мышления по системе один. Но, как я уже говорил ранее, не существует механизма обратной связи, который оповещал бы врача в каждом конкретном случае, прав он или нет. Каждому врачу требуется несколько десятилетий для накопления полезного опыта, который все равно остается весьма ограниченным. В самом деле даже самый одаренный врач, который, возможно, осмотрел и проконсультировал за свою профессиональную жизнь десятки тысяч пациентов, имеет весьма небольшой опыт в сравнении с совокупным опытом больших групп врачей. Так, на сегодня в США практикуют более 700 тысяч врачей, а во всем мире несколько миллионов, и их совокупный опыт несоизмеримо обширнее опыта любого отдельно взятого врача. Здесь в дело должен вмешаться компьютер. Потенциальную помощь врачам могут оказать сетевые инструменты. Повторюсь, есть разрозненные примеры, как Google помогает в диагностике в трудных случаях, но все же простой поиск симптомов нельзя считать средством точной диагностики. Одним из самых первых инструментов по учету симптомов, которым вначале пользовались врачи, а теперь пользуются и пациенты, стала система Изабель Симптом Чекер, в которой собраны симптомы более 6000 заболеваний. Когда я ввел в компьютер кашель и повышение температуры тела у 50-летнего мужчины, живущего в Северной Америке, то в качестве наиболее вероятных мне были выданы диагнозы грипп, рак легких, острый аппендицит, абсцесс легкого, возвратный ТИФ, атипичная пневмония и тромбоэмболия легочной артерии. Вероятно, мы можем с легкостью исключить все причины, кроме гриппа и атипичной пневмонии, учитывая распространенность этих заболеваний в США. В 2015 году в British Medical Journal была опубликована статья, авторы которой оценили 23 системы интерпретации симптомов. После ввода данных в эти системы верные диагнозы были поставлены лишь в 34% случаев. Несмотря на такой плохой результат, в последние годы было создано множество диагностических приложений, учитывающих симптомы. Среди них ADA, URMD и Babylon. Они включают в себя компоненты искусственного интеллекта, но по точности диагностики эти системы пока сильно уступают врачам. Впрочем, Точность врачебных диагнозов мы тоже не можем считать золотым стандартом. Эти стартапы начинают опираться на данные, выходящие за рамки перечни симптомов, так как системы задают вопросы, касающиеся и анамнеза пациента. Есть надежда, что подобный обмен репликами с искусственным интеллектом поможет сузить дифференциальный диагноз и повысить точность диагностики. Одно из таких приложений, Bui health. Хранит в памяти более 18 тысяч медицинских публикаций, описание 1700 заболеваний и данные по более чем 5 миллионам пациентов. Однако представление о том, что совокупность симптомов сама по себе может обеспечить правильную диагностику, является чрезмерным упрощением. Выслушивая пациента, убеждаешься в том, что наличие или отсутствие симптома отнюдь не бинарное отношение. Единица или ноль. Симптомы отличаются нюансами и окраской. Например, больной с расслаивающей аневризмой аорты может и не жаловаться на боль в груди. При инфаркте миокарда больной может, предъявляя жалобы, прижимать кулаки к груди, симптом Левина, чтобы обозначить ощущение в груди как давление, которое не воспринимается как боль. Или это может быть жжение, которое не воспринимается ни как давление, ни как боль. При использовании таких диагностических приложений дело осложняется тем, что симптомы не только субъективны, они подаются пациентам, выражением его лица, языком тела, то есть способами, которые очень важны, но часто не могут быть сжато описаны несколькими словами. Компьютеры могут помочь в получении второго мнения, что способно повысить вероятность установления правильного диагноза. В одном исследовании, выполненном в клинике Мэйо, в рамках которого были проанализированы повторные консультации 300 больных другими специалистами, указывается, что их диагнозы совпали с диагнозами направивших врачей только в 12% случаев. Хуже того, мнение второго специалиста нередко просто невозможно получить, отчасти из-за стоимости, трудностей с назначением визита, или даже с поиском подходящего специалиста, к которому можно было бы обратиться. Телемедицина упрощает сам процесс постановки важного диагноза, но при этом мы жертвуем личным контактом пациента с врачом ради получения второго мнения. Когда я работал в Кливленде на рубеже тысячелетий, мы запустили онлайн-сервис под названием MyConsult, позволяющий на сегодняшний день десяткам тысяч пациентов заручиться вторым мнением, которые часто не совпадают с мнением первого врача. Врачи, надеющиеся повысить точность диагностики, прибегают к краудсорсингу, получая помощь от коллег в постановке диагноза. Это еще не мышление по системе 2, а просто попытка воспользоваться преимуществом, мнениями и опытом других специалистов. В последние годы большую популярность приобрели диагностические приложения для смартфонов. 1, HealthTap И чирп Приложение figga например, стало популярным, поскольку позволяет показывать медицинские изображения коллегам, что ускоряет постановку правильного диагноза. Наша группа в научно-исследовательском институте скрипса недавно опубликовала данные ресурса, которые активно используются во врачебном краудсорсинге. Netscape Consult 24 В течение двух лет с момента запуска число пользователей приложения неуклонно растет и сейчас достигло 37 тысяч человек. Среди них врачи многих специальностей из более чем 200 стран. Система очень быстро откликается на призывы о помощи. Любопытно, что средний возраст пользователей превышает 60 лет. Human Diagnostic Project, известный также под названием Human DX Это сетевая и мобильная платформа, которую используют более тысяч врачей и студентов-практикантов из 40 стран. Исследование, в рамках которого диагностическая работа более 200 врачей сравнивалась с работой компьютерных диагностических алгоритмов, что точность врачебной диагностики достигает 84%, в то время как точность компьютерных алгоритмов всего 51%. Эти данные выглядят не слишком оптимистично ни для врачей, ни для искусственного интеллекта, но ярые сторонники внедрения и, располагая поддержкой многих организаций, таких как Американская медицинская ассоциация, Американский совет медицинских специальностей и другие ведущие медицинские советы, надеются, что коллективный разум врачебного сообщества и машинное обучение совместно помогут улучшить точность диагностики. О подобном случае рассказал один из таких сторонников терапевт Шантану Нунди, и рассказ этот внушает оптимизм. Он наблюдал женщину в возрасте за 30 со скованностью и болью в суставах кистей рук. Врач был не вполне уверен в диагнозе ревматоидного артрита и отправил в Human DX сообщение. Женщина 35 лет с болью и скованностью в суставах кистей обеих рук болеет в течение 6 месяцев, подозрение на ревматоидный артрит. К сообщению врач приложил фотографию кистей рук пациентки. В течение нескольких часов на это сообщение откликнулись многие ревматологи, подтвердившие диагноз. К 2022 году HumanDX планирует заполучить в свои ряды по меньшей мере 100 тысяч врачей, а также расширить использование алгоритмов обработки естественного языка для направления важнейших данных соответствующим специалистам, сочетая инструментарий ИИ с врачебным краудсорсингом. Альтернативная модель краудсорсинга, призванная улучшить качество диагностики, предусматривает так называемую гражданскую науку. Участие общественности в научных исследованиях. Платформа, разработанная компанией CrowdMed, запускает финансово стимулируемую конкуренцию между врачами и любителями по раскалыванию трудных диагностических случаев. Привлечение к диагностике лиц, не имеющих отношения к клинической медицине, является абсолютным новшеством и уже привело к неожиданным результатам. Как рассказал мне основатель и генеральный директор компании Джаред Хейман, Любители ставят верные диагнозы чаще, чем врачи-специалисты. У нашей исследовательской группы не было возможности проверить эти данные или подтвердить точность окончательных диагнозов. Но, если эти данные верны и обоснованы, то у этого преимущества может быть свое объяснение. У любителей больше времени для углубленного изучения каждого случая, что лишь подчеркивает, как важно не спешить, и тщательно работать для получения правильного ответа на трудный вопрос. Единственная компания, открыто заявившая о своих амбициозных планах по улучшению качества медицинской диагностики и результатов лечения – IBM, которая готова делать это с помощью своего суперкомпьютера Watson и искусственного интеллекта. В 2013 году IBM начала работать совместно с ведущими медицинскими центрами потратила миллиарды долларов на покупку необходимых компаний и загрузила в Уотсон данные пациентов, медицинские изображения, миллионы анамнезов, биомедицинскую литературу, а также платежные документы. К 2015 году IBM объявила, что Уотсон обработал 15 миллионов страниц медицинского контента, более 200 учебников по медицине и 300 медицинских журналов. Огромное количество публикаций, появляющихся ежедневно, представляет собой базу знаний, которые медицинское профессиональное сообщество, разумеется, не способно переработать полностью, но которые, тем не менее, могут быть полезны. В 2016 году IBM даже приобрела компанию Truven Health Analytics за 2,5 миллиарда долларов, для того, чтобы можно было ввести в ненасытную память Уотсон данные о 100 миллионах пациентов которыми располагала компания. Когда несколько лет назад сотрудники команды, обслуживающей Уотсон, посетили наш научно-исследовательский институт Скрипса, нам было продемонстрировано, как ввод симптомов в компьютер выдает дифференциальный диагноз, в котором конкурирующие диагнозы ранжированы по вероятности. Однако, если бы мы захотели использовать Уотсон для нашей программы геномного секвенирования пациента с неизвестной болезнью, то нам пришлось бы выложить за это более миллиона долларов. Этого мы себе позволить не могли. Но другие центры это не испугало, и они, разумеется, поделились результатами. Самые впечатляющие результаты, полученные в комплексном онкологическом центре Ленибергера при Университете Северной Каролины, были продемонстрированы в телешоу CBS 60 минут в 2016 году. Директор этого центра Норман Шарплес Теперь он директор Национального института рака, рассказал, что изначально скептически относился к перспективе использования искусственного интеллекта для улучшения результатов лечения онкологических заболеваний. Из всех методов, использованных специалистами университета для лечения тысячи пациентов, 30% были определены с помощью Уотсон на основании компьютерного анализа рецензированной литературы по вопросам онкологии. Надо помнить, что лечение – это не то же самое, что улучшение диагностики. Но способность Уотсон проглотить и обработать более 160 тысяч исследований по онкологии, которые ежегодно публикуются по этой теме, может стать отличным подспорьем в деле помощи некоторым пациентам. Первая публикация в рецензируемом издании результатов исследования с привлечением материалов по тысяче пациентов клиники Университета Северной Каролины выявила 300 случаев, когда адекватное лечение предложил Уотсон, а не онкологи. Однако сотрудничество Уотсон с онкологическим центром Андерсона, одним из ведущих противораковых центров США, обернулось в фиаско, отмеченным многими просчетами. Одной из самых фундаментальных ошибок стало утверждение, будто поглощение миллионов страниц медицинской информации это то же самое, что ее осмысление и разумное использование. Глава проекта Центра Андерсона по тестированию Уотсон, доктор Линда Чин, сформулировала это так. Научить машину читать медицинскую карту труднее, чем кажется. Оказалось, что не так легко научить машину упорядочивать неструктурированные данные, распознавать сокращения, обрывки фраз и различные стили изложения, а также учитывать человеческие ошибки. Такой же пессимизм сквозит в словах Марка Криса из Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кеттеринга, который участвовал в начальном обучении системы Watson for Oncology. Таким способом мы не сможем изменить систему когнитивной компьютерной обработки не на дюйм. В машину надо вложить литературу, Надо вложить в нее отдельные клинические случаи. Фрагментарность клинических данных и недостаток доказательных данных из медицинской литературы лишила проект предполагавшейся ценности. В конечном счете проект, обошедшийся в 62 миллиона долларов, закончился провалом. Ни одна из поставленных целей не была достигнута. Исследователи по ходу работы меняли направление от одного вида к другому, а также планировали пилотные проекты, ни один из которых так и не был запущен. Поэтому неудивительно, что бывший менеджер IBM Питер Гройлих, рассуждая о проекте, заключил. IBM стоит отказаться от попыток излечить рак. Маркетинговая машина работала в холостую, нисколько не помогая создавать реальный эффективный продукт. Стоит отметить позицию Исаака Когана, который возглавляет отделение биомедицинской информации медицинского факультета Гарвардского университета. Особенно громко рекламировалось, что центр Андерсона якобы создал платформу для диагностики лейкозов, более 150 потенциальных протоколов, платформа разработана при помощи Уотсон и все такое. Но на самом деле никто ее не использовал, ее просто не существовало. Проблемы, с которыми столкнулся компьютер IBM Watson в онкологии, типичны для всех попыток его использования в медицине для улучшения качества диагностики. Оптимистичный прогноз будущего Watson высказал в книге Homo Deus, Yuval Noi Харари. Увы, даже самый внимательный врач не может помнить обо всех моих прошлых недомоганиях и обследованиях и не может одинаково разбираться во всех болезнях и лекарствах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 Трудности в сборе и объединении данных были недооценены, причем не только создателями суперкомпьютера Уотсон, но и всеми технологическими компаниями, которые решили заняться проблемами здравоохранения. Мы не разделяем идеи Харари, но машины необходимы нам как помощники в диагностике. В связи с тем, что перед нами стоит труднейшая проблема нарастающего потока данных и информации по каждому индивиду, а также не менее стремительного роста числа медицинских публикаций, для нас очень важно превратить искусство диагноза в цифровую науку, основанную на объективных данных. Пока, однако, в нашем распоряжении лишь ограниченное количество перспективных клинических испытаний, которые внушают надежду, что это когда-нибудь станет принципиально возможным. Быстро и узко. До этого момента нас интересовала общая диагностика пациента и мы не касались таких более узких аспектов диагностики, как интерпретация медицинских изображений, электрокардиограмм, голоса или речи. Но именно в интерпретации этих данных в последние годы машины сделали большой прогресс. Позвольте мне представить краткую выборку достижений искусственного интеллекта в некоторых узких областях диагностики. В том, что касается головного мозга, мы можем констатировать, что машины лучше интерпретируют снимки больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения или с малозаметными изменениями, которые надежно указывают на возможное развитие в дальнейшем болезни Альцгеймера. Если говорить об исследованиях сердца, машины способны к качественной интерпретации электрокардиографических признаков нарушений сердечного ритма и анализу эхокардиограмм. В онкологии машины успешно анализируют картины поражений кожи, а также морфологию опухолей в микроскопических препаратах. Большая работа была проделана по усовершенствованию автоматической диагностики в офтальмологии на основании фотографий сетчатки. Обработка и анализ звуков, голоса и речи помогли в диагностике посттравматического стрессового расстройства и травматических поражений головного мозга. Даже анализ формы звуковой волны кашля использовали для облегчения диагностики бронхиальной астмы, туберкулеза легких, пневмонии и других легочных заболеваний. Стоит упомянуть также и приложение Face2Gene от FDNA, так как оно может помочь в диагностике более 4000 генетических нарушений, многие из которых очень трудно выявить и диагностировать. Примером может служить ребенок с редким синдромом Коффина-Сириса. Приложение выполняет диагностику, распознавая характерное строение лица в течение нескольких секунд, в то время как в некоторых семьях на выявление этого заболевания у живых врачей ушло до 16 лет напряженного труда, дорогостоящих обследований и кропотливой работы с пациентами. Создатели приложения добились такого успеха, использовав методы глубокого обучения для анализа внешности больных и выявив редкое, но характерное сочетание черт лица, которое позволяет безошибочно диагностировать синдром. Этим приложением уже пользуются 60 специалистов по медицинской генетике. Это хороший признак, потому что столь широкое применение неуклонно расширяет объем знаний, необходимых для точной диагностики редких заболеваний, которые в последние годы начинают встречаться все чаще и чаще. В этом случае мы вновь наблюдаем поразительный успех инструментов искусственного интеллекта в узких областях диагностики. Но дело не только в узкой специализации диагностических инструментов искусственного интеллекта. Машинная обработка данных очень быстрая и дешевая. Было подсчитано, что машина может проанализировать 250 миллионов снимков за 24 часа, и обойдется это в 1000 долларов. Все это выглядит весьма многообещающе но и довольно легковесно. Для того, чтобы по-настоящему оценить перспективы и нащупать подводные камни, нам необходимо глубже заглянуть в суть технологии ИИ. Например, в этой главе я много писал о человеческих когнитивных искажениях, но те же искажения, как часть человеческой культуры, могут быть внедрены и в инструментарии искусственного интеллекта. Так как прогресс внедрения искусственного интеллекта в медицину отстает от других сфер, Самоуправляющиеся автомобили, распознавание лица, компьютерные игры, мы можем учиться на этом опыте, чтобы избежать повторения тех же ошибок в медицине. В следующих двух главах я опишу плюсы применения искусственного интеллекта, а затем перейду к минусам. Вы вместе со мной увидите, как трудно искусственному интеллекту преобразить медицину и насколько неизбежно это преображение. Однако и врачам, и пациентам будет полезно, если они смогут заглянуть за кулисы, а не слепо принимать новую эру алгоритмической медицины. Вы должны быть во всеоружии, придя на прием к доктору алгоритму.